Содержание. Андрей Малаев-Бабель. Об Антонине Николаевне Пирожковой. Ее книги и о том, что осталось за пределами книги. Часть 1 Детство и юность в Сибири. Мои родители. Детство в селе Красный Яр. Село Богатол. Революция начинается. Школьные годы в городе Богатол. Учеба в Томске. На Кузнецк-Строе. Принцесса Турандот из конструкторского отдела. В кружке Александре. В Москву. Часть вторая. Москва до войны. Первые полгода в Москве. Встреча с Бабелем. Отъезд Бабеля за границу. Авель Янукидзе. Николай Эртман и веселые ребята. Бетал Калмыков. У фурера первый Новый год с Бабелем. Метропроект до войны. С Бабелем в Никола-Воробинском переулке. Андре Мальро. С Бабелем на Киевщине и в Одессе. Горький. Самый веселый человек из членов Рабиса. Рыскинт Михоэлс Эйзенштейн. Снова Одесса. Эми Сяо. Работа в метропроекте в 1937-1939 годах. Рождение дочери Лиды. Леон Фейхтвагер и другие. Теперь мне жить не дадут. Часть 3 На Кавказе во время войны. Война застала нас в дороге. Наши хозяева орут Оля Янукян. хорошо живет так уж 1943 год часть 4 москва после войны возвращение в москву метропроект после войны встречи и потери юрий Олеша и виани мин рыскинд судьба бабеля замечательные женщины екатерина Павловна пешкова о детстве лида московский институт инженеров транспорта семён Григорьевич гет киевские друзья Северная Осетия и Крым, Закарпатья, учебник тоннели и метрополитены, студенческая жизнь и замужество Лиды, Малеевка, у Арута и Оли, архив Бабеля, Илья Григорьевич эренбург культ Бабеля, поездка в Сибирь, переезд на новую квартиру. Часть 5 Новый мир. Венгрия, 1966 год. Рождение внука. Венгрия, 1968 год. Последнее лето у Эренбургов. Книга воспоминания о Бабеле. Франция, 1991 год. Германия и Италия, 1992 год. Германия, 1993 год. Отъезд в Америку. Конец содержания.